91. Мне кажется, у Вероники с Винсаном не очень. Мадам Мартен косится на мужа, вытирая тарелки. Он не охотник мыть косточки. Мартен следит за Анри. Пес идет по периметру кухни, выбирая, где бы развалиться. Следом топает Марго. «Жюли, почему ты его называешь Винсаном?» Мадам Мартен пожимает плечами. «Он же не любит, когда его зовут Каримом». Любит или нет, с фамилией Берада, что он скрыть пытается, непонятно. Марго надоело ходить кругами, и она отправилась к себе на топчан. Андрей улегся и сладко зевнул. Он говорит, арабов зажимают. Мартен вскипел. Его зажимают, да он в префектуре работает. Будь профессионалом, не зажмут. Мартен помолчал. Я бы тоже хотел, чтобы она с альберта осталась. Ну что ж теперь?» Мадам Мартен оживилась. А я заметила ее за дело, что Альберто с девочкой приехал. Не надо было принцессу из себя строить. Мартен встал и пошел в комнату смотреть телевизор. Он прекрасно знал, почему его дочь зацепила.